Глава 16. Измаил Наступил декабрь 1790 года. Взять Измаил было тогда единственной мыслью Григория Александровича Потемкина. О чем бы он ни начинал говорить, всегда кончалось тем, что он переводил разговор на эту неприступную, сидевшую неотступно в его мозгу, турецкую твердыню. По оборонительным средствам это была третья крепость в Европе. Вал ее имел четыре сажени вышины, а ров семь сажен глубины и столько же ширины. 6 бастионов защищали стену крепости. Гарнизон, снабженный на несколько месяцев провиантом, состоял из 35 тысяч человек отборного войска под командой храброго сироскира Аудузлу Паши. турки таким образом не без основания считали Измаил неприступным. Гудович и Кутузов открыли осадные работы, но не предвидя успеха, собрали военный совет, который, приняв соображение наступления ненастной погоды, появившейся в войсках болезни, крайнее изнурение солдат и недостаток в продовольствии, решил снять осаду. Известие это не успело еще дойти до Потемкина, когда однажды вечером Дэвид, гадая Светлейшему на картах, сказал, что Измаил сдастся через три недели. «Я умею гадать лучше вас», – отвечал с улыбкой Григорий Александрович и вышел в свой кабинет. Оттуда он немедленно послал приказ Суворову «Взять Измаил во что бы то ни стало». Александр Васильевич понимал почти невозможность исполнить это приказание. Все лучшие военные авторитеты того времени признавали штурм Измаила делом неисполнимым. Вся армия Суворова состояла из 28 тысяч человек, терпевших от болезней и недостатков. Но солдат не рассуждает. Суворов стал готовиться к приступу. послав начальнику крепости письмо светлейшего главнокомандующего, в котором Потемкин требовал сдачи Измаила. «Скорее Дунай остановится в своем течении, и небо преклонится к земле, нежели сдастся Измаил», отвечал гордый Аудузлу Паша. Суворов послал ему вторично письмо от себя. Если Сироскир в тот же день не выставит белого флага, то крепость будет взята приступом, и гарнизон сделается жертвой ожесточенных воинов. Это письмо осталось без ответа. На Григория Александровича, между тем, напала нерешительность, и он послал Суворову вторичное приказание. Если предвидится невозможность взять Измаил, то оставить? Александр Васильевич отвечал: намерение мое твердо решено. Два раза русские были у ворот Измаила. Стыдно будет третий раз отступать. Собран был военный совет. Бригадир Платов, будущий герой Отечественной войны двенадцатого года, первый написал штурмовать. Другие написали тоже. Радостно принял это решение Александр Васильевич. Один день богу молиться, другой день учиться, третий день славная смерть или победа, воскликнул он. Из каждого полка были выбраны лучшие старые солдаты. "Чудо богатыри", сказал им Суворов. "Крепость непременно должна быть взята. Это повелевает матушка царица". а воля ее — святой закон. Наступила ночь на 11 декабря. Еще часа за три до рассвета во всем русском лагере царила глубокая тишина. Вдруг взвелась ракета и рассыпалась сотнями звезд во тьме ночи. Штурмовые колонны стали по своим местам. По второй ракете войско двинулось, а по третьей бегом бросилась к крепости. Гробовую тишину не нарушал ни один выстрел. Только в двухстах шагах от Измаила нападающие были встречены адским огнем со всех батарей и со всего вала.